Глава седьмая. Профилактические меры и прививка против психовампиризма. Я пессимист в отношении настоящего, но оптимист в отношении будущего. Вильгельм Буш. Итак, мы познакомились с психологическими механизмами психовампиризма, и теперь возникает вопрос. Как применить эти знания с пользой для надежной защиты от тех, Кто высасывает из нас энергию? Навязывание чужой воли и самоопределение Нас угнетают не ситуации и не люди, а наши к ним отношения Ситуация всегда воспринимается как стрессовая и утомительная, когда возникает субъективное ощущение, что нами манипулируют Манипуляция предполагает, что другой человек так или иначе вынуждает нас делать то, чего мы сами не хотим Мы по-разному относимся к одной и той же ситуации или к решению одной и той же задачи в зависимости от того, добровольно, вследствие нашего собственного решения или вынужденно, за нас решили другие, делаем то, что делаем. Показательный пример. Если мы велим ребенку вечером прибраться в комнате, он будет упрямиться и капризничать. А если мы пообещаем, что он сможет посмотреть телевизор, если сначала наведет порядок, он со всех ног побежит делать уборку. Со взрослыми это работает точно так же, и дома, и на рабочем месте, и на отдыхе. В общении с психовампиром мы чувствуем, что нам навязывают чужую волю, и мы никак не можем это контролировать. Вампир высасывает из нас энергию, портит нам настроение и иногда может изменить всю нашу жизнь. Мы уже не живем сами, а следуем чужим указаниям. Как будто мы попали в идиотский фильм, вот только показывают его, к сожалению, не в записи, а в прямом эфире. Так что отмотать пленку назад невозможно. Это кино о нашей жизни. Чтобы успешно справляться со стрессом и распределять энергию, необходимо отметить для себя все ситуации, когда, по нашим ощущениям, другие навязывают нам свою волю и проанализировать, почему мы чувствуем себя именно так и что можно изменить. Далее приведен список вопросов, который поможет выявить причины, почему же манипулируют именно вами. Ответьте на следующие вопросы. Когда вы чувствуете, что вашу жизнь определяет кто-то другой? В каких ситуациях, например, утренние пробки и так далее? С какими людьми, например, с начальником, супругом, тещей и тестем, свекром и свекровью, бывшими супругами, детьми? При решении каких задач, своих или порученных другим человеком, например, шефом или мужем-женой? В ком или в чем может быть причина? В человеке, поставившем задачу, потому что вы с ним не ладите? В самой задаче, потому что условия меняются на ходу? Хотите ли вы что-то изменить, но вам мешают осуществить ваши идеи и приходится терпеть, например, на скучной конференции или на переговорах? Прививка. Итак, вы распознали и проанализировали своих вампиров, определив и, будем надеяться, в дальнейшем проработав свои слабые места. Осознание недостатка – первый шаг к его исправлению. Теперь обратимся к прививке. Так называемая прививка против психовампиров требует в первую очередь изменить самого себя или свое восприятие. Если ваши усилия ни к чему не приводят, по всей видимости, надо что-то поменять в самой ситуации, в работе или личной жизни. Последнее, особенно если вы уже обзавелись семьей, сделать не так-то просто, а зачастую и вовсе невозможно. Кроме того, ситуация часто зависит от других, а вот отношение к ней всегда от вас. Следовательно, в ваших силах изменить неприятную ситуацию. Для этого нужно мысленно проанализировать свое отношение, задуматься над ним и постараться его изменить. Иногда избавиться от вампира довольно легко, например, сведя контакты до минимума или просто перестав с ним общаться. По принципу «зачем мне это?». Порой мы зачем-то поддерживаем отношения, которые можно и нужно оборвать. Групповые и индивидуальные контакты С некоторыми психовампирами легко общаться, когда они одни. Другими лучше управлять, когда они в группе. Некоторые из них довольно слабы в одиночку, так что им, как главарям, нужна своя банда. А другие почти невыносимы даже сами по себе. Солисты Представьте себе, что ваша тетушка или теща-свекровь выигрывает поездку на курорт и приглашает вас с собой. Вы точно знаете, что одна лишь поездка на поезде будет адом, не говоря уже о нескольких днях в обществе такой спутницы. От нее никуда не денешься, придется постоянно слушать ее болтовню. Однако на семейных празднествах ваша родственница оказывается вполне сносной, ведь достаточно обменяться с ней парой фраз, а потом переключиться на менее утомительных собеседников. Хайнер однажды ездил с одним сослуживцем в заграничную командировку, и каждая секунда этой поездки казалась ему часом. Какое наказание! В эти мучительные часы он поклялся себе больше никогда не ездить вдвоем с этим человеком, да и вообще впредь не ввязываться в такие утомительные предприятия. С тех пор у него все в порядке. Хайнер время от времени перебрасывается парой слов с этим коллегой, но избегает длительного общения наедине, и у них прекрасные отношения. Конечно, они так и остались непроясненными, но это и невозможно сделать, да и не нужно, пока Хайнер держит своего вампира на расстоянии. Толпа. Некоторые вампиры особенно опасны в группе, например, на работе, где они создают негативную атмосферу и пытаются манипулировать окружающими. Часто от них можно услышать «Мы всегда так работали». «Это любой сможет». «Поработайте тут с мое, может и поймете чего». «Эх, молодежь!» и так далее. Спорить с такими людьми в коллективе и на глазах у всего коллектива – самоубийство. Тут поможет лишь одно – не реагировать слишком бурно и предложить поговорить с глазу на глаз в другое время. Поясним это на примере. Во время доклада один молодой человек просит слово и говорит докладчику в присутствии ста слушателей. «И что нового вы нам сейчас рассказали? Какие-то банальности? Я-то надеялся узнать что-то полезное». Докладчик воспринимает эти замечания как открытую провокацию, и все сто присутствующих, конечно, с интересом ждут, как он отреагирует. Психовампир-слушатель предвкушает, как докладчик прямо перед всеми попадется на эту провокацию. Чтобы он не ответил, срезать вампира в группе ему не удастся. Группа его защищает, сознательно или, как в этом случае, бессознательно. Именно поэтому он и действует, так сказать, под прикрытием. Хорошим ответом, позволяющим обезоружить вампира перед публикой, будет, например, такой. «Большое спасибо за ваше мнение». И дальше можно не обращать внимания на возмутителя спокойствия, пусть себе дуется. А можно и сказать «большое спасибо», что думают остальные. В таких случаях другие слушатели часто начинают защищать выступающего. Но это может занять больше времени и вылиться в обсуждение, в котором можно увязнуть, чего докладчику, вероятно, не хотелось бы. Еще один вариант. Если хотите, давайте обсудим этот вопрос после выступления. Мало кто приходит обсудить этот вопрос, а если и приходят, поодиночке такие вампиры не опасны. Таким образом, если повезет, такого вампира, выражаясь по-спортивному, легко положить на лопатки. Научитесь различать, с какими психовампирами проще бороться в группе, а с какими при индивидуальном контакте. Ведь на одного и того же человека мы порой реагируем совершенно по-разному. если посмотрим, в каком окружении подвергаемся его воздействию или просто имеем с ним дело. Каких тем следует избегать при общении с вампиром? Некоторые темы в присутствии психовампиров определенного типа лучше не поднимать. Это все равно, что без страховки типа канату на 100-метровой высоте. Одно неверное слово, не та формулировка, и вы пропали, оказавшись во власти психовампира. Берегитесь болтунов. Сотрудницы, у которой никогда не закрывается рот, не следует задавать вопросов, вроде «Как дела?», «Чем занимаетесь?», так как в ответ наверняка последует рассказ на полчаса. Здороваться лучше так. Рад вас видеть. И не вздумайте ее расспрашивать про дела. Оградите свои чувства от возможных вампирических ситуаций. Не так-то просто обсуждать эмоционально важные вопросы, потерю работы и ее последствия, разрыв с партнером, смерть близкого человека и так далее. Если вы как раз в такой непростой ситуации, и для вас это больная тема, лучше избегать разговоров с потенциальными вампирами, которые, скорее всего, начнут расспрашивать, как у вас дела. Пример первый. У психотерапевта Михаэля был 30-летний пациент, который уже 12 лет пытался получить высшее образование, но по-прежнему был без диплома. Приближалась встреча одноклассников. Михаэль посоветовал пациенту не ходить на эту встречу, так как тот очень боялся выглядеть в глазах окружающих неудачником. Бывшие одноклассники, думал он, наверняка принялись бы расспрашивать его о дипломе, непременном внешнем атрибуте успеха, свой дом, хорошая работа, дорогая машина и так далее. Пациент остался дома и потом был очень доволен этим решением. Пример второй. Вы расстались с супругом, а окружающие об этом еще не знают. На вопрос «А муж сегодня не с вами?» У вас должен быть на готове хороший ответ, чтобы ничего не подозревающий собеседник, который в этой ситуации может оказаться вампиром, не вызвал у вас бурю эмоций. Это будет ваша броня, которая защитит вас от нежелательных атак. Выявите свои больные темы. Избегайте людей, затрагивающих эти темы время от времени или постоянно. Избегайте мест, где принято беседовать на эти темы. Подготовьте хороший типовой ответ Если заранее знаете, что вам зададут неприятный вопрос, тогда вы сможете отвечать спокойно, без особых эмоций. Замечания психовампиров всегда влияют на нас сильнее, чем может показаться, а ведь мы даже не знаем, способны ли эти люди здраво рассуждать, прочувствовать ситуацию и дать ей профессиональную оценку. Иными словами, обладают ли они соответствующей квалификацией, особенно в случае с вампирами-экспертами? Петр предприниматель. Ему пришлось уволить нескольких сотрудников, и теперь он вечно тревожится, что скажут о нем уволенные работники, да и другие люди. Некоторые из оставшихся коллег пытаются вызвать у него угрызение совести. Как же так, за что вы уволили этих людей? Его брат, сотрудник той же компании, но у него никогда не было своего дела. Он замечает, что все сделал бы по-другому. Как и в примере из третьей главы раздела про вампира-эксперта, Профессионально судить о кадровых вопросах может только тот, кто сам руководит людьми или даже целым предприятием, а такой человек никогда бы не сказал ничего подобного, так как предпринимателям постоянно приходится кого-то увольнять. Если кто-то вас критикует, задумайтесь, так ли важно для вас его мнение, заставляет ли оно вас задуматься о своей правоте, или может быть вы просто спрашиваете себя, что скажут люди? Может ли этот человек с его опытом высказывать квалифицированное суждение? Если ответ на оба вопроса нет, спокойно пропускайте замечания мимо ушей. Самое опасное – начать защищаться, оправдываться или что-то объяснять. Вампир этого просто не поймет. Но если слова уже не действуют, просто представьте себе, что разоблачив очередного психовампира, вы ставите ему на лоб клеймо «ПВ». Возможно, вам не удастся избежать ежедневных встреч с этим человеком, но печать у него на лбу или надетый на него колпак с надписью «ПВ» сразу заставит вас занять позицию активной самообороны, и на вас будет уже не так-то легко напасть. Сбалансированное распределение энергии как общая прививка против психовампиров В самом общем смысле защита против психовампиров, действующая как прививка, это сбалансированное распределение энергии, то есть установление равновесия между желаемым и действительным. Модель распределения энергии, предложенная Насратом Пизишкианом и подробно рассказанная в предыдущей главе, основана на необходимости достичь баланса между четырьмя основными сферами жизни, тело, разум, сердце, душа. Есть множество сфер применения этой концепции, Далее мы кратко расскажем про три терапевтических способа, которые касаются энергии, времени и желаний. Способ первый. Энергия. Опираясь на то, что узнали из предыдущей главы, схематически изобразите, как вы в настоящее время распределяете свою энергию между четырьмя сферами своей жизни. Единственное условие – общее количество энергии не может превышать 100%. Полагайтесь исключительно на свою субъективную оценку. Способ второй. Время. Изобразите, как вы распределяете по этим четырем сферам свое время. Сколько времени вы ежедневно уделяете каждой из них. В этом случае также требуется субъективная оценка. Способ третий. Желание. Как должна выглядеть ваша жизнь? Сколько энергии вы были бы готовы вложить в каждую из четырех сфер, если бы это решение зависело от вас? Интерпретация В идеальном случае все три модели идентичны, то есть сегодня вы живете так, как хотите, а тем сферам, на которые требуется много времени, отводится пропорциональное количество энергии. Однако зачастую это не так. Чаще всего выявляется большая разница между расходом энергии и распределением времени. Это можно расценить как признак того, что проблема или конфликт существует в той сфере жизни, в которую вкладывается много сил, но мало времени. Это почти всегда бывает в случае проблем с отношениями. Один час дома требует столько же энергии, сколько расходуется за весь рабочий день. Так как психовампиры почти всегда нападают исключительно на вашу самоценность, эти три способа, как превентивная мера, помогут вам подготовиться к их атакам.